Глава 13 «Караал!» – ахнуло собрание. «Караал!» – повторилось терегущая скверну. «Узнали. Подведите, подведите его ближе. Да, да, это Караал. В армии Ленаров, впрочем, он не мог зваться Караалом, а вот мы, учитывая его старые заслуги, можем называть его прежним именем. Заслуги у брата Караала, конечно, своеобразные, без сомнения угодны Илдизу, его нынешнему господину. К примеру, убийство одного из цензоров, разгром и поджог храмовых покоев, подозрение в самой черной ереси, а также прямое подозрение в убийстве прежнюю стерегущего скверну, моего незабвенного предшественника. И вот теперь мы находим брата Караала в рядах Ленарова воинства. Нечего сказать, интересная жизнь у него, можно позавидовать». Караал остановился и молча смотрел себе под ноги. Верно его заинтересовала одна из плит, он принялся тыкать в нее большим пальцем левой ноги с таким сосредоточенным видом, как будто в зале не существовало никого и ничего, кроме этой плиты. Он был пленен в бою у одного из так называемых проклятых мест, продолжал стерегущий скверну, брат Гар. И пробыл в храме вот уже шесть восходов. С ним немного повозились, спросили. Оказалось, что в армии мятежников он состоит уже весьма прилично, доблестно воюет под именем Кур по прозвищу Камень. Это, наверное, за особую стойкость, с ноткой насмешки добавил стерегущий скверну. Впрочем, у нас в каземате он особой стойкости не выказал, хотя обращались с ним до сих пор, можно сказать, почти нежно. Учитывая прежние, он нажал голосом на это слово, заслуги на воспеченного кура камня, мы пока что не применяли к нему допроса с особым пристрастием. Но даже без онного допроса мы сумели выжать из него, на воспеченного курра камня, кое-какие весьма важные сведения. Говори, корал. Что я должен говорить? Глухо вымолвил тот, и те, кто знал веселого жизнерадостного толкователя Караала, прежде поразились, какой у него надорванный старческий голос: Задавайте вопросы. Поднялся один из жрецов, высокий, тучный, с широким тяжеловатым лицом и умными проницательными глазами. «Ты что, в самом деле корал воевал в армии Ленар?» «Я воевал в армии своей королевы, законной властительницы», ответил тот, и в его тоне не было и намека на насмешку, которую щеголял толкователь Корал в пору своего пребывания старшим толкователем Ланкарнакского храма. «Но ты присягал на верность храму. Я не могу стоять за храм, если его дело неправо». Не право! вставая, проревел Малнар. Значит, ты, брат корал, то есть подлый кур по кличке камень хулишь храм? Ты нечестивый бунтовщик, перебежщик, предатель. Корал поднял голову и оглядел собрание жрецов светлыми и неожиданно спокойными глазами. Его небритое широкое лицо чуть тронулось с короткой судорогой, губы еле шевельнулись. Кого же я предал? Храм! прорычал он Малнар. «Храмы богов, которыми мы возносим молитвы самого Светлого Ааму, чье истинное имя не называемое, Святую Читу. будет перечислять мне всех богов», — оборвал ее крал так свободно, как если бы он Моалнар, а не он сам был пленником. «Я знаю, как гораздо тверже твоего старший ревнитель Мо...» Он внезапно осекся на полусловие и, откинувшись назад, упал бы, не поддержи его, двое стражников. Изо рта его потянулась струйка крови. Гар простёр руку, условно призывая всех присутствующих свидетелей свидетель тому, что сказано и сделано, и провозгласил. «Вот как заговорил негодяй. А как только я отдал приказ привести его в застенок, чтобы с помощью инструментов правды выбить из него всё, что требуется, храбрый камень завыл и немедленно рассказал нам много интересного. Правда, для пущего чистосердечия пришлось пойти его напитком истины». Бывший брат Караал, мертвенно-бледный, чуть пошатываясь и поводя вокруг себя блуждающим взглядом, выдавил. «Конечно». У вас масса способов развязать язык. Испытываемому даже не обязательно что-то говорить, чтобы из него выкачали сведения. Мне, мне, как бывшему толкователю, все это прекрасно известно». «Вам известно еще многое, почтенный», сказал Омгар, явно глумясь. «И все это вы немедленно расскажете нам. Насколько я понял, вы знаете способ поднять владычицу Алиан». Корал опустил голову. Под взглядами всех священнослужителей, скрестившихся на нем, мог бы расплавиться свинец. Корал, не отрывая взгляда от мраморного пола, проговорил: Если я скажу, что все это не так, все равно докопайтесь, знаю, что вы трясите. Я скажу, да, скажу, я могу поднять светлую алиан, но есть ли в этом надобность? Корал верно нащупал нерв этого разговора. Он понял, что среди самих жрецов и ревнителей есть разногласия, все-таки в теме фигурирует важнейший, неизыбленнейший символ веры, место ими священный для каждого верующего в Ланкарнаке. Корал продолжал все тем же хриплым, надорванным голосом. «Так можете ли вы дать мне слово, что это святотатство не свалит мне на голову? Не обвинят в кощунстве, только меня одного. Я о том, что если пресветлое пробудится, это должно произойти в присутствии выборных людей из всех сословий». «Именно это я и наберевался предложить», — с удовлетворением отметил стерегущий скверну. «Кажется, мы начинаем находить общий язык, кур-камень». Последние слова были сказаны таким тоном, что корал почувствовал входящий в жилы смертельный холод и тоску, от которой стыла кровь не знать ему пощады, что бы он не сделал, какие условия бы он не выполнил. И никто не услышал тонкого крика старого жреца Груула, вдруг скочившего во весь рост, схватившуюся за левую сторону груди и тотчас же осевшего с жалобным сиплым стоном. Жрец Груул верно хотел сказать, что в грот святой читы, куда запрещено входить даже жрецам, кроме тех, кто принадлежит к самым высоким степеням посвящения, желают впустить светотаться бунтовщика, чьи грязные лапы еще не отмылись от крови истинно верующих. Он хотел протестовать против кощунства, против осквернения саркофага, где в священном тумане покоилось тело богини. Но боги оказались немилостливы к своему старому служителю. Время его жизни истекло в тот самый момент, когда из губ его вырвался тонкий стон. Стон, словно последняя капля воды из клипсидры, отмерявший срок жизни старого Груула. Дернулись посиневшие губы, когда священнослужитель упал на пол, несколько раз содрогнулся, держась руками за сердце и замер. В гробовой тишине прозвучали слова Ом -Гаара. «Кто еще будет утверждать, что был прав он, Грул, а вовсе не я?» На этот раз в зале молчания Ланкарнакского храма царила самая, что ни на есть, гробовая тишина, совершенно соответствующая храмовому уставу. «Но я жду уверений в том, что меня не обвинят в святотатстве», — подал голос Кур Камень. «Я хочу услышать это даже не от тебя, о стерегущий. Я хочу, чтобы с помощью дальнего голоса вы вызвали самого верховного предстоятеля с первого храма в Ганахиде. Мне нужно, чтобы сам податель веры подтвердил, что я. Хорошо, выдохнул Омгар. Будет тебе подтверждение изгонахиды от верховного. Хорошо, я жду, сейчас. Он еще и диктует наглая скотина, искренне удивился Ом Молнар, но пленник и бровью не повел. Омгар сделал неуловимое движение правой рукой затянутую в белую перчатку, и стоявший за ним ревнитель приложил ладонь к полу справа от трона и тотчас же отошел. Раздалось лёгкое гудение, и каменный блок начал выходить из массива. Изнутри он оказался полый и чем-то напоминал громадное человеческое ухо. В пространстве внутри блока находилась тонкая металлическая конструкция, похожая на большой чёрный цветок. Стебель этого цветка был усеян шипами, и один из этих шипов осторожно тронул стерегущий скверну. В зал молчания протянулось громкое шипение, а потом далёкий голос произнёс. «Первый храм внимает вам». Мне нужен верховный представитель, отчетливо произнес Омгар. Кто говорит? Говорит, стерегущий скверну, глава второго храма, что в Ланкарнаке. Омгар! Глуховатый баритон наполнил уши, замершив в зале молчания храмовников, наблюдающих за священным церемониалом дальнего голоса. Говори, Омгар, стерегущий скверну, я слышу тебя! В тот же день пленный караал был приведен к гроту святой Читы, по его просьбе. Он сказал, что сначала должен войти в грот один, разве что в сопровождении лишь Ом Гаара, а уже на следующий день выборный от всех сословий Ланкарнака, первый за многие века миряне в гроте, спустятся в святое место, чтобы присутствовать при... При пробуждении? Пока что стерегущий сквер, но брат Гаар предпочел не думать об этом. У самой двери, ведущей в священное место, стерегущий сквер оттолкнул стражу, ведущую Караала, и, едва не коснувшись губами уха пленника, выговорил негромко. «Что, мелькнула мысль убить меня, как ты убил здесь же прежнего стерегущего, а?» «Я не убивал его». Омгар презрительно скривил рот. «Если не ты, тогда кто же? Перестань». «Еще раз повторяю, я не убивал вашего предшественника, брат Гар. Он сам убил себя». Тут бывший старший толкователь Караал приложил руку к колбу в клятвенном жесте и договорил. «Он сам убил себя, о стерегущий. Он сам убил себя, клянусь в этом святой читой, стоя на ступенях священного грота». Гар остановился. «Сколь ни был вероломен и коварен стерегущий, но даже он понимал, что такую клятву никто не посмел бы произнести в суе. Под такой клятвой не лгут, не сворачиваются, не лукают. А это означает только одно. Караал говорит правду. Зачем же? Зачем же стерегущему было убивать себя?» Караал покачал головой и, толкнув дверь осенив себя охранным знаком, вошел в грот. Ступень за ступенью он сходил вниз. И у Омгаара почему-то не возникло желания останавливать его и задавать еще какие-то вопросы, добывать ответы на них. Хотя за спиной Омгара стояла вся мощь храма, все еще громадная, несмотря на понесенные потери. За спиной же Караала была только дверь в грот, только что отворенная им. Надо сказать, что после беседы Караала с помощью дальнего голоса с самим сыном неба состоялся еще один разговор. С глазу на глаз. Говорили Караал и Омгаар, главан Карнакского храма. «До сих пор удивляюсь, что не отдал приказа уничтожить тебя». Таким замечательным манером тучный Ом Гаар начал беседу. «Нет, конечно, у тебя всегда был дар убеждения, иначе тебя давно бы уже не было на свете. Помню, как много лет назад ты появился в храме и попался на глаза прежнему стерегущему, а потом с головокружительной быстротой прошел по ступенькам иерархической лестницы. Хм, да, от простого послушника до толкователя. Особо неприкосновенный даже для братьев Ордена. Самое смешное во всем этом состоит в том, что я продолжаю верить в Пресветлого Ааму, чье истинное имя неназываемо, и что я в самом деле хочу помочь храму, убежденно выговорил Корал. Ом Гаар был в множества пороков. Он был жесток, алчен, он любил баловать плоть и противоестественным развратом. Он был беспринципен и легко менял убеждения, а его высокомерие и самомнение о потомах святого Эльгара, одного из первоотцов из подвижника самого Замбуары, вошли в обиходную храмовую поговорку. Но в чем ему решительно нельзя было отказать, так это в уме и проницательности. Без знания людей их внутренней сути нельзя стать стерегущим. И он с полуслова понял, почувствовал, подхватил тонким и наполовину звериным своим чутьем, что караул хочет донести до него правду. Но была еще привычка сомневаться во всем, глубоко укоренившаяся в сознании храмовника, и он спросил. «Позволь, а как же совместить с этими твоими словами то, что тебя взяли в плен, когда ты был среди обращенных?» «У каждого своя миссия», — сказал Караал. «Быть может, я оказался среди них именно для того, чтобы вот сейчас стоять перед тобой и говорить все эти слова. Приказав убить меня, не лишишь ли ты себя чего-то большего, стерегущий?» Потянулось молчание, длинное, липкое, как слюна загнанного животного. «Ты умеешь убеждать», — наконец сказал Омгар. «У тебя дар». «Позволь убедить тебя еще в некоторых вещах», — отозвался Караал, не поднимая глаз. «Предав храм, предает других своих?» — мелькнула под черепом стерегущего скверну сбивчивая мысль. — Предав однажды, предаешь всегда и навсегда? Или он в самом деле будет полезен? Так или иначе, но убивать его преждевременно, ведь мы так и не научились воскрешать. — Я слушаю, — сказал Гар. И вот, настал час пробуждать Алиан, ту, для которой светит солнце. Итак, Омгар жестом велел ревнителям остаться вне священного грота и последовал за Краалом в одиночестве. Под священническими деяниями он прятал кинжалы, пальцы оглаживали ее рукоять под тонкой шелковистой тканью. Медленно спустился он в грот вслед за бывшим толкователем Караалом. Глаза его были устремлены к дальней стене. Туда, где на небольшом возвышении серого с красноватыми вкраплениями камня покоились два саркофага, поставленные под углом. Один край выше другого. Крышки саркофагов были совершенно прозрачны. В правом саркофаге сквозь ядовитый желтый туман, заполнявший внутреннее пространство, проглядывали контуры недвижного тела. Женского тела. Именно к этому саркофагу, не оглядываясь, и направился караул. Стерегущий скверну уже остановился в нескольких шагах от гробниц и вынул из-под одеяния кинжал. Сунул ее в рукав. Мало ли, от этого еретика и бунтовщика можно ожидать чего угодно. При всей своей циничности и, в общем-то, совершенно безбожией истерегущей скверну, брат Гар вдруг почувствовал приступ мутного без языкового суеверного ужаса. А что, если во всех этих древних верованиях есть хоть какое-то зерно истины? Если вправду он решился на страшное святотатство и боги покарают его? К тому же жуткая участь прежнего предстоятеля храма, умершего здесь же, на ступенях, ведущего к священному саркофагу, при этом же свидетели, вдруг зримый выпукло встало перед глазами. Омгар вспомнил, как если бы это было вчера, предсмертные слова покойного главы храма, его белое, без кровинки лицо. «Ты...» Ты должен сам дойти, как я, как брат Караал. Дойти до чего? Что открылось его предшественнику здесь, в этом священном гроте, или еще раньше? Ведь даже в разговоре один на один корал не счел возможным приоткрыть тайну. Хотя Омгар откровенно сказал, что дальнейшая судьба Курра Камня напрямую зависит от того, что он донесет сейчас до слуха стерегущего. Потом пошли неприкрытые угрозы. «Тщетно». Смутная, сизая, как предгрозовое облако, тревога заколыхалась перед глазами Омгара, почти овеществившись, почти став осязаемой материей. Брат Карал, между тем, приблизился к саркофагу, в котором лежала женщина. Саркофаг посвящен богине Алиан, и по преданию она должна пробудиться в день, когда мир повиснет на одной ниточке над черной бездной гибели. А что, если правда? А что, если это она? Ведь есть же что-то такое в этих преданиях о гневе богов, о разрушении мира, и о создании нового, вот этого, в котором находятся сейчас народы стольких земель, верхних и нижних. Бывший жрец Караал стал у саркофага на колени, и, просунув руку куда-то под него, принялся шарить во обнаруженной таким образом нише. Движения его были уверенными не наугаты, и абы как. Видно было, он знает, что делает. Волосы Омгаара вдруг стали дыбом. Без причины, безо всякого на то повода. Было в движениях Караала что-то завораживающее, маятнякообразное, притягательное. Нечто такое, что заставляло вспоминать о древних магических обрядах. И не зря Караал был когда-то старшим толкователем, то есть лицом совершенно неприкосновенным и сопричастным многим секретам из бездн времен. «Караал! Толкователь!» Омгарс сам не сразу понял, что последние слова выкрикнул вслух. Караал повернул к нему лицо, бледное и перепачканное в пепельно-серой пыли, и произнес негромко очень внятно. «Поздно. Я вытянул панель». «Какую панель?» В тон ему откликнулся стерегущий скверну, поднимая обе руки в оберегающем жесте. «Вы все равно не поймете, пресветлый отец», кротко и печально ответил Крал. «Она проснется, теперь уже точно. Она просыпается, но слишком долго она пролежала бездвижной, погруженной в иные миры. Мы придем сюда завтра, в то же время и я. Я обязательно должен при этом присутствовать, ибо, ибо в противном случае нас могут ожидать беды». «Зачем ты шарил там?» спросил стерегущий. «Выдвигал вот это». Истерегущий скверно увидел выдвинутую из-под саркофага серебристую панель, светящуюся тусклым зеленоватым светом. Коралл коснулся ее пальцем, и тотчас же она вспыхнула ярко-оранжевым, перелилась в нежно-лиловое, фосфорицируя и снова меняет цвет и яркость. Коралл обратился к оцепеневшему Омгару. «А теперь идем отсюда. Посторонние звуки и свет могут повредить ей». «Кому? Богине? А вы думаете, что наши боги неуязвимы?» Губительная слабость поселилась в ногах Омгара. У него едва не подогнулись колени. Он видел, как светящаяся панель снова вдвинулся в саркофаг, а бледно-желтый туман, клубившийся под прозрачной крышкой, стал собираться кольцами, пружинить, как будто там в саркофаге нарастало, сжимаясь и разжимаясь плоть огромной змеи. Омгар видел, как из-под одного из желтых колец выскользнуло белое лицо с сжатыми синеватыми губами, полуприкрытыми веками и тонкая шея, все безжизненно, как у мраморной статуи с тяжелыми контрастными тенями, залегшими под глазами и в ключичной впадине. Гару показалось, что еле заметно дрогнуло веку, у покойной и блеснула мутная полоска глаза. «Выходи», — отрывисто приказал он Кралу. — «берите его, отведите в узилище». Он ясно видел, что в глазах стражников стоит страх. Конечно, ведь им предстояло отконвоировать в темницу, в застенок, под пытку, человека, который только что, быть может, разбудил богиню. На следующий день по королевской лестнице по направлению к одному из 18 входов в храм направлялись выборные от всех сословий, проживающих в Ланкарнаке и ее окрестностях. Первый воитель Габриат от высшей знати, Эрм Кубют от мелкопоместного дворянства, Тысячник Буркат от регулярной армии, Цеховой мастер Алмар от ремесленничества и мелкого и среднего торгового люда, Богач Вариус от гильдейского купечества, ну и, наконец, небезызвестный пророк Гриндам от всего остального, то есть, проще говоря, от разного рода черни, живущей в Лабо. От духовенства был сам стерегущий скверну, Гаар. От воинствующего храма, то есть ревнитель, брат Малнар. Итак, первый воитель Габриат, Эрм Кюбют, тысячник Буркат, мастер Алмар, купец Вариус и милейший прорицатель, бывший плотник Гриндам. Гаар и Малнар, итого восемь человек. Соединилась великолепная восьмерка уже в самом храме, где шестерых светских выборщиков ждали стерегущий скверну, пресветлый Гаар и старший ревнитель Малнар. Последний был мрачен, бледен, и то и дело придерживал рукой раненый бог. Онкарнакские выборные по очереди склонились перед стерегущим, коснувшись лбом ее вытянутой ладони. Омгар заговорил чуть на распев, низким однотонным голосом без всяких переходов. «Вы вызваны сюда, сыны мои, для того, чтобы присутствовать при таинстве. Великая честь оказана вам, и ваши имена войдут в книги законов, как вошли в них имена пророков, сопричастных первой воле Ааму в нашем мире, как вошли деяния королей-воителей, причисленных к канону благолепия». Из шестерки выборщиков откликнулся только Гриндам. Прочие не ответили по причине косноязычия. Первый воитель Габриат, трусливого судорожного стуку зубов, ремесленник Алмар и купец Вариус, а также исключительного немногословия, тысячник Буркат, ослиной тупости, Эрм Кубют. Болтливый же негодяй, так накрутивший толпу на площадь гнева в пору знаменитого ланкарнакского бунта, отозвался, растянув в длинной подобострастной улыбке свою пасть. «Позволь нам благодарить за оказанную честь, пресветлый отец, что мы должны сделать?» «Вы? Ничего, все уже сделано. Вы должны только смотреть, а потом донести до народа, чему вы стали свидетелем, ясно?» «Истинно, святой отец», — промусорил косноязычный первый воитель Габриат, один из тех, кто не постеснялся предать королеву Интелинеру и откровенно переметнуться на сторону храма. Воитель был темный, невежественный, суеверный человек, человек глупый, И потому, когда он услышал, куда ему следует направиться вместе с прочими, язык его светлости и без того ни как какой гибкий окончательно превратился в подобие черствой отбивной пресок гортани. В грот святой читы, вырвалось у Гриндама. Даже эту скотину проняло то, что ему только что сообщили высшие храмовые иерархи. Тот самый который? «Да, босяк, в тот самый», — надменно ответил стерегущий скверну. «Теперь понимаешь, какая честь тебе уготована? Еще никогда туда не ступала нога мирского, непосвященного». Даже древние короли не имели права входить в грот, разве только короли-святители первой династии, сами бывшие жрецами истерегущими. Суда его, сюда!» – возвысил голос Гар, глядя через плечо прорицателя. Гриндам и все прочие выборные обернулись. По тоннелю вели бывшего жреца, толкователя Караала, Курра Камня. Вид его был ужасен. Лохмотья ткани, свисавшие с плечи, еще вчера бывшие серыми, теперь были покрыты темными подсыхающими пятнами, о происхождении которых можно и не задумываться. Лицо было серым, как дорожный булыжник. Один глаз заплыл и совершенно закрылся, а во втором словно плавало мутное красноватое облачко. Судя по тому, как он держал правую руку, она не действовала. На мощной ключице, выпячивающейся из-под лохмотьев, виднелось подживающее после прижигания тёмно-красное пятно. «Караал! Караал!» Он шёл медленно, чуть припадая на левую ногу. «Ничего. Если после казема-тревнителей человек ещё может ходить, это значит, что с ним обошлись милостливо. Пока что». «Посторонитесь!» Выборщики прянули к стене тоннеля, пропуская бунтовщика из армии обращенных и его конвой. Надо было видеть, с каким суеверным страхом, замешанным на благоговении, смотрели выборщики на деревянную дверь, от которой нисходила лестница к величайшей святыне Айкумены. Еще бы! Там внутри неописуемо древнего грота лежала сама Алиан, чье имя было настолько свято, что его запрещалось произносить большинству мирских. Само изображение ее, хранящееся в доме, вело к обвинению в ереси и осквернении священного символа веры. А тут... А тут вдруг храм повелевает им, простым смертным, ведь перед ликом богини равны знатные вельможи и бедный ремесленник и простолюдин, войти в грот святой читый, Воистины настают новые дни, если один за другим рушатся устои прежней жизни. Караал, освобожденный от конвоя, с усилием спускался по ступенькам святыни первым, стерегущий скверну, вступил в грот вслед за ним, а Маонар встал у двери, один за другим вталкивая внутрь выборщиков. Первый воитель Габриат густо побагровел и вцепился пальцами правой руки в воротничок, как будто тот его душил. Спрочих пот тек ручьями, хотя тут внизу в глубоком подземелье было совсем не жарко. В совершенной тишине время от времени раздавался перестук зубов. Вечные фонари осветили лица людей, обычных горожан, которые первыми из всех непосвященных за ноги тысячелетия сошли сюда, гробы богини. Караал, хромая, направился к саркофагу. Отсветы плясали на каменных стенах и на полу грота. Старший ревнитель Малнар, последним спустившийся в грот и прикрывший за собой дверь, неожиданно для самого себя сорвал со своей спины боевой арбалет и, зарядив его болтом, направил на Караала. «Ты что?» — одними губами шепнул стерегущий. «Мало ли!» — односложно ответил он Малнар с усилием скрипнув зубами. Корал, видимо, все еще находящийся под воздействием какого-то зелья, держащего в кулаке его волю или, по крайней мере, до конца не отпустившего ее, потянул на себя крышку саркофага, и она откинулась. Нет, не сразу. Сначала протянулась длинная желтая щель, из которой выдавились несколько сгустов желтого тумана, продолжавшего слабо светиться изнутри. Очевидно, крышка была не очень тяжелой, потому что корал поднимал ее одной рукой, левой, не изуродованной. Поднимал без усилия, но так медленно, словно наслаждался этим. Крышка саркофага откинулась. Светящийся туман, переваливаясь через край саркофага, стекал на грубый каменный пол. Хлопь его таяли у ног Краала. На губах бывшего жица оттолкователя появилась слабая улыбка, и в тот же самый момент женщина, лежащая там в саркофаге, ощутимо шевельнулась. Краал машинально отступил на шаг. Все же присутствующие замерли, еще не сознавая, что они видят. «Даже если это не она», — прошептал стерегущий скверну, впервые за много лет ощущая, как земля выскальзывает у него из-под ног. Даже после доброго мунтуальского вина из собственных подвалов был не так. Даже если это не она, не она, не такая, и клянусь. Чем собрался поклясться стерегущий сквер, но останется за завесой тайны, потому что в этот момент богиня подняла голову, устремив прямо перед собой мутный, невидящий взгляд, а потом села. Белое одеяние, вот факелов, исходящее радужными переливами, стекало с плеч. Длинные светлые волосы упали поверх одежды. Задрожавшему, как фруктовый монастырский студень, при светлому Ом Гаару стал виден ее профиль, чуть вытянутый, тонкий, с изящно вырезанной линией носа, легко, плавно переходящий в линию высокого лба. Она медленно повернула и запрокинула голову. Тонкая шея заметно дрогнула, как будто длинные светлые волосы весили совершенно неподъемно. И на столпившихся у стены людей остановились глаза той, что проснулась, широко расставленной под длинными вразлет бровями. Ом Малнару вдруг стало душно. Первый воитель Габриат издал какой-то неопределенный гортанный звук, а стерегущему скверну почуялось выражение как тонкой насмешки в крупном с полными губами рте проснувшейся. В ее зоре была та туманная неопределенность, что присуща взглядам новорожденных, прекрасно видящих, но еще не научившихся видеть. И в то же самое время в глазах ее и во всем лице было что-то ужасающее, древнее, заповедное перед чем сам стерегущий скверну показался себе любопытным мальчишкой, осмелившейся заглянуть в совсем не детскую тайну. Стерегущий попытался успокоить себя. Вздор. Так ли это? Или он просто слишком сильно вошел в роль представителя церкви, который прибег к последнему и самому что ни на есть сакральному средству образумить народ, остановить войну? Ведь он, Омгар, не верил, что в этом саркофаге. Он поймал на себе неподвижный взгляд туманно серого глаз Лиан и проглотил остаток произносимой про себя фразы. Торопливо, судорожно. Быть может, она читает его мысли с той же легкостью, с какой он сам читает книги чистоты? Крал! вырвалось у него. Крал! Узник повернулся. Крал, помоги ей выйти из. Нет-нет, я сам. Стерегуще было двинулся к богине, но на втором шаге его ноги налились свинцовой тяжестью, давящая боль заполнилась щиколотки и пронизала ступни. Этот крал, как же он! Этим толкователем и бывшим, и нынешним известны многие тайны потому они и пользуются неприкосновенностью наравне со стерегущими скверну. До последнего Омгар еще хранил в себе ощущение неправдоподобности, невероятности того, что он хотел вызвать. Дескать, полно, мало ли что показал подпыткой крал, Краал, что он может разбудить богиню, лежавшую в гроте святой Читы столько, что многие десятки поколений успели выйти на свет, вызреть, расцвести и снова уйти в землю их породившую. «Краал, Краал!» Ещё недавно ты шёл по тоннелю, припадая на затронутую пыткой ногу. А теперь кур-камень, сам стерегущий скверну, смотрит на тебя со страхом, с суеверным ужасом. Так ли? Он, Гаар, он даже не смеет подойти к саркофагу? Значит, в самом деле ты разбудил богиню, Караал. «Помоги ей выйти», — хрипло выговорил пресветлый Гаар и вытер лицо рукавом своего голубого, шнурованного на запястьях и верхней половине предплечья облачения. Караал протянул руку.